Глава двадцать шестая На крыше оказалось ветрено. Лёва и Алина тут же обернулись, приподнялись навстречу, разочарованно опустились обратно, заметив, что родители идут рядом, но всё-таки слишком далеко друг от друга. Подойдя первой, Света ахнула, улыбнулась сквозь слёзы, глядя на Лёву, боясь обернуться. «Какая красота! Это всё вы придумали?» На большом покрывале, помимо еды, стояли пузатые фонарики. Свет в них мерцал, дрожал под порывами ветра. Их первое настоящее свидание. Мерцающий город далеко под ногами. Фонарики в ветвях, обжигающие поцелуи. Света совершенно не удивилась, услышав. Нет, это была идея папы. — Папа у нас романтик, — хитро прищурилась Алина. — Кто? Я. Не думаю. Это просто семейный ужин. Ты же сказал, что это не ужин. Света все же нашла в себе силы обернуться, попыталась поймать мгновенно сбежавший за ее плечо взгляд. Не ужин. Согласился Никита, поняв, что его загнали в капкан. С легкой улыбкой посмотрел на Свету, открыл было рот, чтобы ответить, когда небо разорвала первая вспышка медово-желтого, начался фейерверк. Традиционно первые несколько минут самые восторженные, самые невероятные. Все были поглощены созерцанием. Золотые, зелёные, красные хризантемы расцветали над головами, превращая день в ночь. Змеились вихри, распускались листья, на мгновение всё гасло, прежде чем начаться заново. Воздух пропах серый, иногда можно было услышать дружный, восхищённый вздох. Пользуясь тем, что дети заняты фейерверком, Света подошла к Никите, подняла на него сверкающие глаза и тихо сказала «Спасибо». «Угу», mm -hmm. — он склонил голову набок, но ответил в тон еле слышно. «За что? За то, что сейчас ты рядом». Вскоре они вновь растелись на пледе, не отрывая глаз от неба, изредка тянулись к еде и несколько раз, случайно или нарочно, пальцы Света и Никиты встречались на одной и той же шпажке, Или сталкивались на бутылке с соком. Оба тут же одёргивали руки, непременно не глядя друг на друга. Спешить было некуда, и вечер действительно стал волшебным. Инна плыла по улице, чувствуя себя королевой. Повод надеть длинный сарафан представлялся редко, а он так шёл её фигуре. Бледно-голубой шёлк, расшитый белыми лотосами, белый пояс, венок из ромашек и васильков в волосах. Порой она жалела, что не родилась на пару веков раньше. Возможно, тогда бы ехала в карете, и не пришлось бы ломать ноги на каблуках, семеня помощенной мостовой и пытаясь успеть за Игорем. Он тащил её к набережной, изнывая от нетерпения, но хотя Инна и сама была бы не прочь бежать, а не плестись в толпе, приходилось держать Марку. Руслан накануне уехал в командировку, неожиданную, срочную. Планировал вернуться через три дня, И, кажется, был не особо расстроен, что пропустит праздник. Инна тоже не расстроилась. Искала в себе грусть из-за того, что будет одна, и не находила. Зато можно будет отлично провести время с друзьями. И после того, как закончится праздник, пропустить с ними бутылочку вина. Сергея она заметила первой. Он сидел на траве почти у самой воды, опираясь на вытянутые руки и задумчиво смотрел в звёздное небо. Оглянувшись, Инна не увидела поблизости Тамару и решилась подойти, по пути удивляясь, когда это ей надо было спрашивать разрешение, чтобы заговорить с другом. «Пытаешься разглядеть облака?» — спросила она насмешливо, возвышаясь над ним и загораживая обзор. «Пытался, пока ты не подошла». Лениво улыбнулся он и качнул головой вправо. «Садись». «А где Тамара и Даня?» Осторожно подобрав полы сарафана, Инна опустилась на траву, подумав, что завтра наверняка останутся зелёные пятна. Слава тем, кто придумал химчистку и решил открыть её прямо рядом с домом. Тамара уехала к семье, сказала, что пять лет не была на празднике дома. Даня не захотела, ждал Алину. — Мы оба проиграли, да? — усмехнулась Инна, опираясь на руки. — Это точно. чтобы ты не загадала на случай выигрыша, придётся придержать до следующего раза. Что это? Я слышу сожаление в твоём голосе. Мне жаль, Даню. Сергей пристально посмотрел на неё. Он очень ждал Алину. Да, именно её. Горячий взгляд проник под кожу, нагрел кости, и не стало душно. Воздух, пропитанный теплом тел, сотен людей вокруг показался спёртым, тяжёлым. Она достала веер, взмахнула кистью, вытянула шею, пытаясь в толпе найти знакомых, но, как назло, вокруг была сплошь молодёжь. «Мама! Папа!» Игорь и Даня вынырнули из ниоткуда, замерли перед родителями, тяжело дыша. Ленка позвала нас к себе с ночёвкой. «Дядя Дима сказал, что поставит во дворе большую палатку. Представляешь, мам, мы будем спать в ней всю ночь!» «Сомнительное удовольствие», — пробормотала Инна. Сергей кашлянул, пряча смешок в кулак. «И что, Карина не против?» «Это она предложила. Ленка сама прибежала, сказала, что дядя Дима и тетя карина сейчас жарят мясо специально для нас. Дядя Дима сказал, что хочет, чтобы все было как в настоящем походе. Главное, чтобы не начал кормить тушенкой вперемешку с чипсами». Инна закатила глаза под уже откровенный смех Сергея. «Так что, пап, можно пойти?» «Мне показалось, или ты пришёл поставить в известность и не спрашивать?» «К тому же...» Сергей прищурился, глядя на сына. «Мамы всё равно нет. Почему бы не погулять до утра? Только к обеду, чтобы был дома». «Ты тоже!» Махнула рукой Инна. Когда они умчались, повернулась к Сергею. «Не знаю, как ты, а мне спокойней когда они ночуют у Лёши. Там за ними хотя бы Настя присмотрит, а Димка с Кариной вечно что-нибудь выдумывают». В прошлый раз Димка сказала, что продержится под водой дольше всех. И полез в прут у них во дворе. Игорь не заметил пиявку. Мне пришлось её снимать. А ты знаешь, как я ненавижу пиявок. Могу представить твоё лицо, когда ты её убирала. Конечно, можешь. Впервые с пиявками я познакомилась благодаря тебе. Голос Инны так и сочился с сарказмом. Это же ты подсадил её мне за шиворот. Я? Сергей сделал вид, что задумался. Но в следующую секунду Лукаво улыбнулся. Ты догадалась не сразу. Конечно, я думала, что это Лёшка. Проворчала Инна, хотя уголки губ так и дрожали от сдерживаемой улыбки. Ты всегда умел уходить от ответственности. Потому что я гений, пожал плечами Сергей. Забыл добавить, скромный гений.